Глава 10. Уже час, как грохоча мощными двигателями, улетела боевая машина, которую пришельцы называли вертолетом, унося на борту генерала Аргулова. А император Всероссийский все не мог успокоиться. И его трясло от той судьбы, которая была предписана ему и его семейству в другой истории – и на ум ему приходили передающиеся от отца к сыну предсказания монаха-предсказателя Авеля. Война, терновый венец, смерть семьи и море крови. Чтобы прервать неприятный разговор, император дал команду накрыть на стол, и около часа ушло на поздний обед, во время которого по молчаливому согласию никто не обсуждал происшедшие события. Даже присутствующие за столом Великий князь Николай Николаевич, пытливо поглядывающий на императора в достущую императрицу Великую княжну Ольгу, помалкивал. Хотя было видно, что он, профессиональный военный, сгорает от нетерпения узнать, что же такого здесь произошло. Дождавшись, когда молчаливые денщики уберут со стола и приглашенные на обед гости покинут комнату, они снова вернулись к обсуждению сложившейся ситуации, прекрасно понимая, что сегодняшнее событие перевернёт весь мир и вызовет такую бурю, что нужно основательно подготовиться и четко определить свою позицию. Во время разговора с генералом из другого мира император внимательно наблюдал за этим головорезом в пятнистой форме. Чувствовалось, что тот что-то не договаривает. Но когда он стал описывать смерть императора, захват власти Гучковым гражданскую войну и террор, то Николай видел по его глазам, что это правда, и от этого становилось еще страшнее. Отправив гостей и дав команду достойно разместить женщину-офицера связи новороссов, император остался в той самой комнате, где недавно проходил тяжелый разговор, чтобы еще раз поговорить с матерью и сестрой. Не в силах держать все это в себе – Он поделился своими страхами с родными людьми и жалел о том, что рядом нет милой Алекс. Но к его удивлению Мария Федоровна его матушка, спокойно на все отреагировала. «Николя, ты сгущаешь краски. Давай посмотрим на ситуацию с разных сторон». В разговор мешала сестра. «Николя, ты слишком все драматизируешь. Послушай маму. Даже я вижу очевидные вещи». «Какие же? Поясни». Сестра улыбнулась так нежно и успокаивающе. «Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Даже если предположить, что часть того, что сообщил этот генерал, правда, то это дает информацию для размышления. Ты про эту войну и то, что нас в нее настойчиво втянули? и Я это понимаю, но у нас есть обязательства». Тут ответила Мария Федоровна. «А скажи, мой дорогой сын, а часто ли наши союзники соблюдали взятые на себя обязательства? Зачем нам эта война? Ради чего мы воюем?» Николай раздраженно хлопнул ладонью по столу. «Мама, и ты тоже? Я же говорил, что я дал слово, и у нас договора с союзниками, и мы не можем предать!» И тут Оля... Такая добрая и такая нежная, которая никогда не лезла в политику, с озлобленностью ответила, поразив императора напором решимости. Он не знал, что после путешествия в будущее и разговора с генералом Беляевым, который долго с грустью и тоской в голосе рассказывал, как из-за внутренних дрязг, ожесточенности и предательства союзников пала империя, она на многое стала смотреть по-другому. «Николя, а что нам дают эти договора?» «За что русские люди проливают свою кровь? За навязанные и разворованные французские кредиты? Опять за английские интересы? А Опомнись, Николя, куда ты идешь? Куда ты ведешь державу?» Даже Мария Федоровна с удивлением смотрела на свою обычно тихую и спокойную дочь, не ожидая от нее такого демарша, А больше всего ее поразили слезы в ее глазах. «Дети, не ссорьтесь!» ее спокойный и уверенный голос разрядил ситуацию. «Николя, никто нам не мешает проверить этих пришельцев, а уж потом нам доверять. Они хотят одного – покупать продукты и готовы платить золотом по тем ценам, которые установим мы. Вот и давай пока на этом и остановимся. Кто и когда позволял России спокойно торговать, не вставляя палки в колеса? Я сам не могу принять такое решение. «Можешь! Ты император всероссийский, прояви характер! Может, они реально помогут Алёше? Ты же видел, насколько они продвинулись в естественных науках!» С последним доводом Николаю было трудно спорить. Сына он обожал и готов был пойти на всё, лишь бы тому помочь с его недугом. «Всё равно я им не верю!» Это звучало как-то по-детски – я вызвала улыбку на лице вдовствующей императрицы. «А никто и не предлагает верить им. У меня этот генерал тоже вызывает сомнения. Только подумай, ведь они не от хорошей жизни готовы закупать продукты. Значит, у них действительно голод? А теперь представь, что они обиделись и появились в той же Англии или североамериканских штатах и предложили покупать много и всего. Что тогда будет?» Как отреагируют торгаши? Последние слова она буквально выплюнула с омерзением. В комнате наступила пауза. Аргумент был весьма серьезный, а Мария Федоровна добила Николая последним словом. Может быть, это посылка дьявола, а может быть, божий промысел, который дает России шанс избежать новой кровавой смуты и, несмотря на старания союзничков, возвыситься. И занять положенное место в мире как одной из величайших держав. А вот это был сильный шаг удар по больному самолюбию императора, которому так не хватало признания и народной любви, но в доступе императрица, прекрасно знающая реальную правду, не смогла не оставить последнее слово за собой. Было бы интересно узнать, как в том мире вели себя по отношению к императорской семье. Наши многочисленные родственники, кто из них предал, а кто до последнего момента поддерживал трон. Николай, прищурив глаза, смотрел на свою мать. С такой точки зрения он не рассматривал помощь со стороны пришельцев, а ведь это действительно будет интересно, узнать, как тот или иной человек ввел себя в другом мире и что реально от него можно ожидать.